Альхамдуллахи Рабиалаламина, ассалату вассаламу аля сайиди мурсалина Мухаммадин ибн Абдилллахи ва аля алихи и сахбихи ва салям, сумма маба'д. Страница 43. Ибн Куддама аль Махдиси, рахматуллахи алейх, говорит, Ва Мухаммадун Расулу ва хатамуннабийна вассайиду лимурсалин. Мухаммад посланник Аллаха, печать пророкам и господин посланников. «Не будет действительно вера раба до тех пор, пока он не уверует в послание его». То, что, то есть то, что Мухаммад Салавус является посланником. «И не будет действительно увера до тех пор, пока он не засвидетельствует о том, что Мухаммад Салавл алейхи wa «И не будет действительно вера вера до тех пор, пока не о том, что Мухаммад пророк». И не начнется суд между людьми, или не начнется суд людей в судный день, кроме как после его заступничества. И никакая из общин не войдет в рай, кроме как после вхождения в рай его общины. صَاحِبُ لِيْوَي Хамт. Он, обладающий похвальным знаменем, то есть имеется в виду Йоман Хияма. и Махмуди, уаль хаудиль и владелец, или тот, кто будет хозяином, э, похвального места, то есть то место, где он будет делать шафа, и водоема. Ваго имаму Набиин. И он является имамом пророков Вахатыбугом и их хатыб, то есть увещеватель Васахи И обладатель заступничества وا ummatohu хайруль уман. его община лучшая из общин у асхабиху khairu ashabi амбияя anbiyai мусалям его сподвижники самые лучшие из сподвижников всех пророков wa fi dalu ummatihi Abu и самый лучший в его общине после пророка Мухаммада саллаху алейхи ва саллям Абу Бакр ثم عمر Затем Омар Фарух. Фумар Усман Зу Нурайн. Потом Усман Зу Нурайн. То есть саддиқ, понятно, правдивый. Фарух, справедливый. То есть это как бы их аль -Каб. Усман Зу Нурайн, то есть обладатель Нурайн, двумя как говорится, или обладатель двух Нуров, а это имеется в виду дочери пророка саллаллаху Алейхи Васаляму. Сумма Алиюль Затем Али. Ради Аллаху Анхума Джмайим. Лима Рава Абдуллах ибн Умар. Ради Аллаху То есть и Далилем тому, то есть о чем сказал шейх Ибн Куддама, рахматуллах Алих. Из того, что Абу Бакар самый лучший. Затем Умар, затем Усман, затем Али. Хадис, который передал Абдулла ибн Умар, рада Аллаху Анхума, сказав Кунна наколю ваннабию хай. Мы говорили и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был живой, то есть имеется в виду, слышал то, о чем мы говорили. Авдалюхазиль умна ба'да набии Абу-Бакр. Самый лучший в этой умме после пророка Абу-Бакр. Сумма Умар, затем Умар. Сумма Усман, затем Усман. Сумма Али. Слово «сумма Али» – недостоверный хадис. То есть в достоверном хадисе пришло Абу-Бакр, Умар и Усман. «Фаяблю гузаликан набию фаля юнкеру». И доходила, то есть эти слова слышал Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и не порицал. Дальше ибн Куддама говорит, Васаха тривайту але и также пришло в достоверном хадисе, от Али, Ради Анху он сказал, сказал своему сыну Мухаммад ибн Ханафия, почему Мухаммад ибн Ханафия, а не Мухаммад ибн Али. Мухаммад ибн Ханафия был сыном Али от Рабыни которая была из племени Ахнаб. И у Али был еще один сын, Мухаммад. И поэтому этот Мухаммад, то есть сын Рабхимы, назывался или приписывался к матери Мухаммад ибн Ханафия. И однажды Али Раду Аланху сказал своему сыну Мухаммад ибн Ханафия, «Хайб ухазли умра баады Наби Абу Бакр, самый лучший в этой общине после ее пророка Абу Бакр. Умар", затем умр». Если ты хочешь, я тебе загову третьего, он и победут. Вот сма они И также передаются от Абударды о том, что пророк сказал, матала варабат бада на То есть не было человека. После пророков и посланников кто был хоть чем Абубакр وهو حق خلق الله بخلافة بعض النبي صلى الله самый достойный из всех созданий Аллаха после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям быть халифом из-за тех достоинств, которым он обладает, из-за того, что он делал в исламе. Также, потому что Пророк, саллаллаху алейхи, ставил его имама в молитве аляджай сахару перед всеми сахабами. и также из-за того, что все сахабы согласились в Хайдафи и дали ему единогласно присягу. <съяви> И невозможно, чтобы Аллах, Субхана Аталия, собрал их на заблуждение. То есть, если Аллах, Субхана Аталия, предопредил то, что все сахабы единогласны, согласились в Абу-Хакры, значит, он самый достойный из всех быть халявами после пророка Мухаммада, саламу алейхи ва салям. Сумма митбадихи умарх. Затем после него и Аллах лиги Ахди Бибак Рахай за его достоинство и из-за того, что Абу Бакар Ради Аллаху Ангу оставил или завещал, чтобы умар был хатифой. Фумма осман, затем осман, ради Аллаху Ангудин Ахли Шуратил по той причине, что Ахлю Сура, то есть Улямайс Сахаба, собрались и решили, что осман более достойны всех быть в после Омара. Схвалели его فضله затем Али, также из Зидро. достоинства, и то, что люди согласились все у нас людьми с сахаба или же большема сахаба, чтобы он был халифой. Вахауля йакул халь рашидун дудахдиун. Ас-сарих каля расулху алейхи саллаллаху алейхи ва саллям, и эти праведные халифы, идущие по прямому пути, о которой сказал пророк Салабаху, алейкум, битсу, придерживайтесь моей сунны. Мы разобрали подробно, что значит слово сунны. вас сунны тихочхай и сун праведных халифов, аль-магдиин, идущих по прямому пути, ментази, которые будут после дня абду, алейхабин, наваджис, держитесь за ее кусками». وسلم, также пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал хиляфату, это са суббасана. Хиляфа после будет 30 лет. Вакана ахируха, хиляфата али. И последний хиляфа был хайлафа али. А затем уже начал началась, началась То есть царство. Уже не было халипата, то есть хайлафа уже царство, то есть уже появились цари. Также свидетельствуем, что 10 человек будут в раю, Так как профсалсам засидейство, что это в раю. Сказал и то, что он проводил суман в раю, и али в раю, и что пальха тоже в раю, и зубай в раю, и сад в раю. Уасаид Джан, Уабдур Рахман ибн Иджан, и това, в раю, и Абдур Рахман Ибнауф Иджан, Уабдур Рахман Ибнауф и това, което Абдур Рахман Ибнауф Иджан, и това, което Абдур Рахман Ибнауф Ибнауф и това, което Абдур Рахман Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф Ибнауф мы тоже свидетельствуем, что это в раю. Как сказал пророк Саллуллаху Аль-Хасан Абдхус Хусейн, Сайида Шабаба Ахриджана. Хасан и Хусейн, господа, выявляются господами молодежи, те, кто будет в раю или без молодежи. В также пророк Саллуллах сказал, Сабит и Бнукайсу, поясни, что он тех, кто будет в раю. Смотрите, Акида Ахли Сунна Вальджама, который говорит имам Ибн Куддама несколько сотен лет назад. И мы не утверждаем, что кто-то будет в раю или кто-то будет в огне. Тот, кто говорит на мусульман на кафир, и тем самым он утверждает, что этот человек где? В аду. Так или не так? Тот, кто говорит на человека кафир, этот человек утверждает, что тот человек, на который он сказал кафир, он будет в аду. И смотрите, сунна Мы не утверждаем, что кто-то будет в раю или кто-то будет в аду, Илля манджазам малягур расулю, саллаху Кроме тех, О ком сказал посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, что они в раю, как те, которые говорили свыше, или что они в аду, как допустим, Абуля Хаб или Амрубнул Хайя и подобные им аль однако мы надеемся, что тот, кто был праведным, то есть что он будет в раю, муси и боимся за того, кто был неправедным что он не дай Аллах попадет. Это слова ибн Куддамы, Рахматуллахи алей. И те слова, которые он сказал, это и актикаду ахли суннати вальджама. Это убеждение ахли сунни вальджама. То есть правила. Правила, которые мы должны знать, которые мы должны верить. И если кто-то из людей не верит в это, в то, о чем сказал ибн Куддама, Рахматуллахи алей, Он этим самым выходит из круга Агли Сунна Он этим самым выходит из круга Ахлюль Хадив Он этим самым заходит В алиезу Зубилля В тот круг или в те группы О которых сказал Пророк саллаллаху Алейхи Васалям Куллюгум Илля вахида Все они в огне кроме одной И поэтому тот кто хочет попасть в рай Он обязан иметь эту Ахиду О которой мы сейчас говорили прочитав слова Ибн Куддамы, и, и ту акиду, о которой мы говорили выше Барак Аллаху то есть до этого, на первых наших уроках, то есть начиная, разбирая эту книгу. Шейх Салих Ибн Абдул-Азиз, шейх говорит, до того, как прочитать слова Шейх Салаха, у вас есть носка 43-я страница, сноска вы а это мухтадаяту шахадати Мухаммаду Расулла. То есть Шейх Ибну Худдама сказал, что Мухаммаду Расуллалла. У вас носки были, тасвир, то есть копии, у кого есть, под номером 43. То есть что от тебя требует шахада Мухаммаду Расул В наше время все мусульмане говорят баракулуфикум, ашхаду алля илля иллаллаху, аш мухаммадун Однако слово ашхаду алля илляхилла. Требует от тебя что-то, а иначе ты являешься лгуном, если ты не выполняешь то, что от тебя требует шахада, ля илля хайллаллах. Точно так же шахада Мухаммаду Расулла требует от тебя что-то. А если ты не выполняешь то, что от тебя требует шахада мухаммаду Расуллах, то ты являешься лгуном, и твоя шахада не действительно. Первая вещь, которая требует от тебя шахада мухаммаду Расулла, тот, у кого нету, потом перепишется друг от друга. -хабари, то есть верить в то, что сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если ты свидетельствуешь о том, что Мухаммад он, Мухаммад посланник Аллаха, и слышишь от Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что-то, он говорит, что это было так, или оно является так, или же будет так и так, то тебе ваджиб верить в это. А иначе ты... Лгун. Говоришь Мухаммадун, Расулуллах, и лжешь, если ты не веришь во все то, что сообщил Мухаммадун, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, если Мухаммадун, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал нам что-то о прошлых общинах, например, рассказал нам о том, что однажды распутная женщина, Багия, то есть Багия это проститутка, которая зарабатывает на Зина на прелюбодеянии, о том, что она однажды напоила жаждующую собаку и зашла в рай. Нам ваджеб это верить. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, рассказал нам о том, что придет даджал, и о том, что спустится Аиса алейсалям. Нам ваджеб это верить. А если же ты в это не веришь, тогда ты лгун, и твоя шахада недействительна. Вторая вещь имтисалю амрихи. Выполнять его приказ. То есть, если ты свидетельствуешь, что Мухаммад, посланник Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхи салляма тебе приказывает приказ, то тебе ваджиб его выполнять, а иначе ты лгун. Как сегодня, допустим, мы коснемся раздела аимма или имама, то есть, что касается правителя мусульман. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит тебе, терпи, то есть если правитель мусульман будет бить тебя, то есть заключить тебя в тюрьму, будет тебя избивать, что бы он с тобой ни делал, или же заберет твое имущество, терпи. И ничего про него плохого не говори нигде. Не поднимайся на мимбары и не начинай ругать правительство. И если ты действительно свидетельствуешь, что Мухаммад посланник Аллаха, ты должен выполнять этот приказ. Сегодня мы разберем эти халис. А иначе ты лгун. Иначе тулгун. Третье. Иштина Бунахи. Сторониться его запретов. Если пророк Мухаммад саллаху алейхи вассаляма тебе что-то запретил, ты должен сторониться этого. Ты должен сторониться этого. Четвертое. Ан-ля Иллабима Шара. илля бима шара'а. ан То, что мы не должны поклоняться Аллаху, кроме как Нам приказал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва И поэтому тот человек, который свидетельствует, что Мухаммад он, и делает в исламе некое поклонение, на которое не указал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва этот человек лгун, этот человек лгун. Конечно, если только он не является невежественным, ему будет оправдание. А если же до него дошел, или же если до него не дошло, Ничего того, что указывает на то, что он делает, то есть никакого доказательства из Курана и Сунны, на некий аббадок, который он выполняет, когда он является просто-напросто ругуном. когда он является ругуном. Пятое. «Аль-иману би аннаху баллага джами'а ма унзиля илейхимир-робби». «Аннаху баллага аль-иману би аннаху баллага джами'а ма унзиля илейхимир-робби». То, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи а салям донес до нас все то, что ему было ниспослано от Всевышнего Аллаха, субхану а И поэтому человек, который не верит в это, а он может не верить как? Говорить это языком или говорить это косвенно своими делами? То есть человек может не верить в то, что Пророк саллаллаху алейхи а салям донес до нас все, не говоря этом, однако и своими делами он показывает нам то, что он не верит. А это барак делает в Исламе то, чего не приказал Пророк, саллаллаху алейхи васалям. Называет в Исламе халялем то, что сделал харамом посланник Аллаха. Или называет харамом в Исламе то, что сделал халяля Пророк, саллаху алейхи васалям. Этот человек, его шахада не действительно. Или же не полный. алиман бианна гухаатамун набийин. Шестое вера в то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, является печатью пророков. То есть последний пророк. И поэтому тот человек, который утверждает или думает, или убежден в том, что после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть пророки, этот человек неверующий, и у шагада не действительно. Как, допустим, появилось наше течение, в наше время течение называется кадиания. Они говорят о том, о себе говорят мусульмане. И как говорит Ших Аль-Бани, они верят в книгу и в сунну, однако они не верят в книгу и сунну. Удивительное выражение. Так или так? Они верят в Коран и сунну, однако они не верят в Коран и сунну. Как они верят в Коран и сунну, они не верят в Кураны сунну. Они верят в аят, в котором Всевышний Аллах Субхану .е. валяки расуллахи вахатаму набиин. Они им если скажешь, это же аят. Однако, он посланник Аллаха, и печать пророков, они говорят, мы верим в этот аят. Однако, они не верят в этот аят. Как они не верят в аят? Они говорят, хатамун навьин, это не печать пророков. Хатамун навьин, это зинату ламбия. То есть, подобно тому, как хатам, это, говорит, перстень. Подобно тому, как перстень является, говорит, украшением для пальцев. Точно так же здесь Всевышний Аллах говорит, что Мухаммад с.а. является украшением для посланников. Они не является долином, потому что Мухаммад с.а. является печатью посланников. Поэтому эти люди куфар, кафир, неверующие. И седьмое из тех вещей, которые требуют от тебя, шахада Мухаммаду на Аллах, махаббатуху, любовь к нему. «Ва табдиму Махабба, аля махаббати валидин». Валладин, вана сейджмаин, ватахди мухави Махаббе, аля Махамба ди валайдин, вавал адин ванна сейдмаин. То есть от тебя шаха требует любовь Пророка саллаху алейхи вассалям, и чтобы ты эту любовь стал перед, перед любовью к Отцу, к ребенку и перед всеми людьми. Шеф Саллах ибн Аблазис говорит. То есть Ибн Куддама, الكلام алей в этих предложениях, рассказал нам о убеждениях ахли ас-сунна в отношении посланников, в отношении сподвижников посланника Аллаха صلى алейхи عليه и ахли сунну имеет убеждение о том, что лучшей, самыми лучшими в этой умме после пророка являются сподвижники Мухаммада, с.а.в. «Камаджаа залика хадисин, анна как это пришло больше, чем в одном хадисе о том, что пророк, с.а.в. сказал, «Хайру хазил умма карни», «Самый лучший в моей общине моё поколение». То есть, то поколение, которое было во время пророка, сал а это сахабы, ثم الذين يلونهم, потом те, которые за ним следуют, ثم الذين يلونهم, потом те, которые за ними следуют. А это получается табиины и табиъ табиина. وهذا عام لكل الصحابه. Этот хадис общий для всех сподвижников. Какой То есть для каждого из сподвижников он входит в этот хадис, то есть в это достоинство, о котором сказал Пророк Солоса, что они лучшие люди. То есть сахабы в общем лучше, чем те, кто были после них. Однако сподвижники, то есть имеют степени друг перед другом, то есть есть кто-то лучший из подвижников, есть дальше, дальше и так далее. То есть, например, мы не можем сравнить того бедуина, из подвижников, который пришел и увидел пророка Саусам один раз, и один раз что-то от него услышал с Абу-Бакром, допустим. «Фа Абдулю сахаба ва аляхум макаман Абу-Бакр, ас-Сыддик». Ради Аллаху. Самый лучший из подвижников – это Абу-Бакр и Сыддик. «Ва Ялихи Умар ибн-Хаттаб». Затем за ним следует Умар ибн-Хаттаб. «Сумма Усман ибн Афан». Затем Усман ибн Афан. «Сумма Али. «Ва Хауляйхум Аль-Хуляф то есть эти четверо являются праведными халифами. То есть их порядок в достоинстве для их точно так же, как порядок в их хиляфе. То есть это тот порядок, который, мы, который был в их хиляфе, этот же порядок в их достоинстве. То есть самый лучший Абу Бакр, потом омар, потом Усман, потом Али. То есть их порядок в достоинстве у Ахли Сунна Вальджама таков, как порядок их в хиляфе. И поэтому тот человек, который имеет другие убеждения, человек не из Ахли Сунна «Ва И в начале у салифов был халяв, то есть у табиинов или таби табиинов, «кто лучше Али или Усман». Майкра на Усман Ауля Бихлафимин Али. Несмотря на то, что единогласным мнением было, что Осман более достоин быть халифом, чем Али. То есть поняли, да? Вначале было разногласие. У Табеина, у Сахабов не было разногласия, кто лучше, Осман и Али. Или Али, однако единогласно было мнение, что Осман более достоин, чем Али. Уалякин, Халя Али, Абдуллам Усман. Однако было разногласие Али лучше или Усман. То есть некие люди их было очень мало, и они были в основном или в основе из Ахли Сунна Пли они в кофе говорили, что Али лучше чем Усман. У Аабаду Маум Джумгур однако остальные и это большинство Оля в основном яку на отмана Авдаль, говорили что Усман Авдаль. И это то, на чём остановился или что утвердилось из Акида Ахли Сунна Джама, то, что было единогласно. Мнением взять мнение большинства учёных, даже брать мнение Али и мнение других подвижников, потому что Али сам засвидетел то, что Усман лучше. И это то, на чём а это опида о том, что порядок сподвижников в достоинстве, катартиби инфил то есть такой же порядок, как в халяфе, по усману аля али, что Усман, он лучше, чем али и более достоин, чем в халяфе, чем али. То есть это вот начало появления слова шия. То есть те люди, начало основа слова шия, это те люди, которые говорят, что осман лучше, чем али. И поэтому тот, кто считал Али лучше, чем Усман, он был приписан к Ташаю. И это вы найдете, Барак Аллауфикум, в будущем, и в Евсе Туллябуль Ильм, иншал Аллах, когда будете изучать Аруатуль хадис то есть передатчиков хадисов. И вы будете находить Барак Аллауфикум. Среди реваят, среди передатчиков, первых табинах, лета витаминах, будут говорить Ташаю. Ваулахуа Ши'и. И в нем есть ташайо и он не думайте, что это те шииты, которые в наше время есть. Нет, имеется в виду, то есть первые куруны хаугуля, то есть первые поколения, по словам ташаю, или шея имеется именно вот этот вот вопрос, а это, что некоторые люди считали, что Алила галан был лучше, чем Батнан. Главуа, гавил рак аль-малчуд ба вот шейх он говорит, и вот этот ташайо, который был в первом поколении, это не тот раб т.е. не те за шииты, которые в наше время есть мин алямати ссамбе шейха ба абада залика аль лази алямати ним т.е. не тот рак, и не те шииты, с листами с листами, которые являются то, что они поносят двух шейхов. А это кто? Абубакр и Румар ва и то, что не проклинает Абубакра и Румара ва тавари мин Ухтман и то, что они говорят, мы не причастны к Усману ва муавия и ругает муауя ради анджамир сахабати, пусть Аллах смелся над всеми сахабами, ва лябина и кулюна инна гулям яссиху иману, илля нафару минна то есть те шииты в наше время, и для шииты в наше время говорят, что не является действительной вера ни одного из подвижников, кроме как нескольких, говорят шестеро, только шесть подвижников верующих остальные кафе, ваакфаат иртадаляхтаруна ирдатайфа, большинство из них отказались от ислама, кроме некоторых, и после этого появляется какой-то валиезу для человека и говорит, смотрите, Иран сделал испанскую революцию. Чем человек это снимает, Как он может говорить о тех людях олиазу для хумейни и подобной им, о том, что этот человек сделает исламскую революцию? Как он может говорить о том, что хумейни, который говорит, что все сахабы, кроме шестерых катер, и что мы, ахвисунна, джава у них на и то, что если с кем-то из нас поздороваешься, то ты должен семь раз помыть руки, один раз песковый. То есть хуже, чем собака. И после этого приходят какие-то люди, удивляющие, и приписывают себе Ахни Суннаджама, и говорят, смотрите, в на исламской революции, это имам, и так далее. Или же по-своему невежеству. Кто-то ругает таких подвижников, как Муавия, или же Муфман, или же Амр бн ль а это Саидхут, Рахматуллай, он другая из подвижников. И после этого он делается имамом. Его книги читаются, переводятся на русский язык и распространяется в России и говорят, что это имам, когда это Махни Сунна у Джама человек, который поносит подвижников, и даже хуже этого, поносит пророков, такие как муса, алейхисалям, с каких времен этот человек становится имамом, агни сумнава джама и муджахином? Пусть Аллах к Ему проси. Человек муджамин. Однако, Субхан когда люди <съедините> видят его муджамин и берут его себе <съедините> имам, не будет добра в той общине, который себе берет того имама, который поносит подвижников. Что касается с той степени, в общем, то есть в достоинстве, то, что муджи из сахаба. То есть смотрите, такой, такой порядок. Первый вот кто? потом Умар, потом Усман, потом али кто потом? Потом Мухаджирина. Мухаджири считаются лучшими из подвижников. Ваялигин ансар. Затем ансары. Сумма манша ридабаяху ридвар. Затем те, кто свидетельствовал лигу. Те, кто дал присягу ридвар. Сумма ман атля Затем те, кто принял ислам. Открытие Мики думано затем в Тиктокин после этого. Не делались казаки вас тот, кто пошёл имуществом, и воевал. Они больше своей степенью чем те, кто пожертвовал своим имуществом после этого, то есть после открытия Мекки и воевал. Вахулья вадаллаху, однако Аллах всем обещал. Хорошее, Аллаху Гуна, Хабир, Аллах знает, то, что вы делаете. То есть это примерно смысл хаят. У Айпадху Мураду Гуна Суль Худайет. То есть под открытием здесь подразумевается в виду Сульхудавие. <соединяющие> и поэтому не равняются те, кто дал присягу Ридван, и те, кто, те, кто принял славу после этого Сахади, и табаклату муфульпадли и джемалям. То есть это и есть степени степень в достоинстве в общем. Панахулю Айдан имна джинсу Сахаба, как же мы говорим, в нашей ахиде является то, что в общем сахабе Абдалю Минджин Симанжа Абадахан, то, что они в общем лучше, чем те, кто был после них. Лякен, однако, Кад якуна фи сахаба ман гуа абдаллим Может быть после сахабов, т.е. могут быть какие-то люди, которые лучше, чем некоторые из подвижников. Ва хайсу джинс, однако, в общем, вальгумум, пас сахабату абдал То есть, что такое джинс, в общем? Мы приводили в об этом говорили. Допустим, если я скажу предложение, то есть, в общем, мужчины сильнее, чем женщины. Так или не так? Однако, может быть, Баракулуфикум, некая женщина, не какого-то мужчины. Есть такое или нет? И это исключение делает это? То есть, не действительно первое правило, что мужчина сильнее, чем женщина. это делает. Точно так же Баракулуфикум, то, что имеет в виду то, что сахар, в общем, лучше, чем те, кто был после них. Однако после них, то есть эти таверины, приставили таверину, единица может быть лучше, чем некоторые единицы. Отлично. Допустим, 5 таких сахар таверинок, допустим, Саид Идну Мусаиб, или Уайсерпани, о котором сказал даже пророк, саллаху алейкуса, и так далее, другие таверины. Может быть, кто-то из них лучше, чем некоторые сподвижники, допустим, какие-то видуины, которые один раз почти увидели пророка, саллаху алейхи вассала, за всем хаджу вида и так далее. Это имеет в виду ребшить. Сахаба, однако, может быть, после Сахабов какие-то люди, которые лучше, чем некоторые Сахабы, т.е. что касается имана, воль джихад, джихада, воль яхсан, или дел, т.е. както сказали об этом ученые, факаляму аль-аджинсимин Сахаба табуха Однако, мы тогда говорим, что Сахаба лучше, мы имеем ввиду о чем? И Сахаба. Т.е. есть Сахаба в общем абдул Махаджирина, и сахаба бальва абдул мухайзи Умма, ашарам ващарин и беджанна. Самый лучший из мухайджиров и даже самый лучший из Сахабов и самый лучший в этой умме это 10 обратно рай. Иббайд. То есть первый из них это Абубакар, Умар, Усман Али, Насир Тальхи б. Абдилла, Жубайр б. Алам, Саид б. Зайд, Саад б. Абив Абваз, Абубайда, Амир б. Джара, Абдул-Рахман б. Ау. Поговоря Ашер Абдул-Махаджирин, эти 10 являются самыми лучшими из Махаджирах, абдул Сахара абдул они также являются лучшими из подвижников, Абдул-Махаджирин, они являются лучшими из этой умы. Коля Перед тем, как перейти к второму абзацу, к второму ищу ишлид акидра задается вопрос Барапа а для чего вот это вот изучать, то есть... Кто-то скажет, а что такое важного в этом вопросе, то есть в опире, то, что сахабы лучше или сахабы не лучше. То есть, что за этим следует? Может возникнуть такой вопрос или нет? Может. А это, то изучается этот вопрос, братья Бараку и это основа разногласий, которые существуют в нашей уме. Из-за того, что многие люди думают, что они имеют эти убеждения. Но они на самом деле, их дела, как мы сказали, косвенно показывают то, что они не имеют эти убеждения. А то, что сахабы является лучшим из этой общины. То, что из этой общины. Он может быть языком говорит, да. Может быть и в сердце это имеет, да. Однако дела его не подтверждают эту ахриду. А кто из людей кто есть, подтверждает эту ахриду? Кто из людей действительно живет в соответствии с Это те люди, о которых говорят Салафию. Что такие Салафию? Что такое Салафию? Салафию, братья, Салафию, это не джима. Салафию это не та группа, которая собирается и выбирает себе Амира. Однако, если кто-то соберется, выберет себе Амира, создать себе какой-то джам'ат, сделать себе какие-то принципы и называть себя санафитами, это человек кардак, да, Не верьте ему. И это имя не оправдает его. То есть в наше время некоторые люди, Бархулауфикум, делают какие-то дела, которые не соответствуют Курану и Сунне, Курану и, Сунне, и называют его красивыми именами. И вот эти красивые имена барахуфику не дают им оправдания. Какой дарили? А мы говорили, Баракуфику на все должен приводить не дарить. Давайте посмотрим. Аллах Субхану Аталя любит слово ансар. Или Аллах Субханта любит слово мухаджа или не любит? Любит. Говорит, Курани, о Мухаджирах и хвалит их, так или не так. Абсабихуналь алвалюнами нальу хаджирина валянсар, хат да я так. Адияму альбум, Аллах доволен им. Получается, Аллах Субта любит слово мухаджа. И слово мухаджир это слово шариатское. Второе слово. Аллах Субхана любит слово Ансар. Ансары. Любит. Также в этом аяте говорит о них И Ансар, и Мухаджир это слово шариата. И Аллах любит эти слова. Однако, если эти слова используются в том месте, который не соответствует шариата, оправдывает ли оно того человека или тех людей, которые называют себя этими именами? и не оправдывает, если это дело не соответствует исламу. Нет, не оправдывает. Однажды, если я не что это было во время битвы Бады. Сахабы готовились от битвы Бады. И один мальчик из ансаров. И мальчик из мухаджиров. Поспорили. Поспорили и начали драться. И один из них крикнул, я ли мухаджирин. Я ли мухаджирин. И другой, я ли ансаров. Сполагал мухаджиры, то есть позвал на помощь. А тот фигуру ансары и позвал на помощь, когда-когда они потрались. То есть особее, чтобы подраться с друг с другом. И посланник Аллаха, саллаллаху алейки у саляма, эти слова, что сказал? Что он сказал? Сказал ли вам оправдание, есть то, что у махачри ансары проблем нет, что вы подняли эти лозунги, когда нет, он сказал, Уха, да, ухо, воинная амунтина, оставьте это. А так и это, поистине, это мусина, пахнет, то есть то, о чем вы говорили, это речь пахнет из Тут слово Анфан и слово Бухаджи не дали оправдания тому действию, которое хотели сделать некоторые из подвижников.